Замком Глостера. Кент в колодках. Входит Лир, Шут и Придворный. Как странно, что уехала она, не отпустив посла. Насколько знаю, вчера не поднималось и вопроса, чтоб ехать им. Да здравствует хозяин. Для Шутки этот срам. Нет, государь. Жесткие подвязки наделан себе. Лошадей привязывают за голову, собаками медведи за шею, обезьян поперек туловища, а людей за ноги. Если человек дает волю ногам, ему надевают деревянные чулки. Но кто твое достоинство так презрел, что посадил сюда? Она и он сын ваш и ваша дочь. Нет. Да? Нет, говорю я. Я говорю, да. Нет, нет, они не сделали бы этого. Да, они сделали. Клянусь куфетером, нет. Клянусь юноной, да. Они бы не смели и не могли бы, и не желали бы хуже убийства, так почтением пренебречь. Ну, расскажи, хоть в нескольких словах, как заслужил ты это наказание, от нас бы в послан? Я, прибыв сюда, от вашего величества послание вручил. Но только я успел подняться с колен, другой конец, весь запыхавшись, запыленный, в поту, едва дыша, от гонорильи им привез привет. Приняв письмо, сейчас без промедления они его прочли, и, прочитавшие, созвали дворню. Сели на коней, а мне велели следовать за ними и ждать ответа. Взгляд был... Не любезно. Здесь снова встретил я тогда гонца, что, мне казалось, перебил дорогу. То был как раз тот малый, что недавно так вашему величеству грубил. Забыв благоразумие, я напал. Он поднял крик со страха на весь двор. Ваш сын и дочь нашли, что мой проступок, стыда такого стоит. Зима еще не прошла, если гуси летят в эту сторону. я на плечах, семейка не глядит. Тугой кошель в руках, семейка лебезит. Участие старой девки для нищих лишь И девки. По всему видно, дяденька, что от дочек столько ты невзгодно терпишься. Что и в год не сочтешь. Вздымаются до сердца эти спазмы. Истерика в Вниз, недуг. Там твое место. Где ж эта дочь? У графа. Здесь она. Останьтесь здесь. А больше вас ничем не оскорбляли. Ничем. А что ж при короле так мало свиты? <свят> вот за такой вопрос посадить тебя в колодки стоило бы. Почему, шут? Ай, отдать тебе в учение к муравью, чтобы ты знал, что зимой не работают. Только слепые носами тычутся вместо того, чтобы глазами смотреть. А нос посажен для того, чтобы нюхать, чем воняет. Брось хвататься за колесо, которое под грыл катится. Так только шею сломаешь, но когда такая громада вверх идет... И тебя может вытянуть. Если тебе какой умный даст лучший совет, верни мой обратно. Я хотел бы, чтобы только плуты им пользовались, раз его дурак дает. Кто в службе знает лишь расчет и служит показ. Сбежит, как только дождь пойдет, и в бурю бросит нас. Я остаюсь дурак все тут, а умники ушли. За глупых умники идут, но шут не будут. Где научился ты этому, дурак? Не в колодках сидя, дурак. Ходят Лир и Глостер. Не могут говорить. Больны, устали. Ночь провели в дороге. Отговор. Все это на уклончивость похоже. Пойди спроси еще раз. Мой король, вы знаете, какой горячий нрав у герцога. Нельзя ему перечить в его поступ. Проклятие, мщение, смерть и мор. Горячий нрав, горячий, как... Глостер, Глостер, мне надо видеть Корнуула с женой. Я передал ему желание ваше. Ты передал, ты понял ли меня? Я понимаю. Король желает говорить с Корнулом. отец желает дочь свою увидеть. Ты передал им это? К жизни кровь горячка? Герцог, так скажи к Нет. Не теперь. Быть может, болен он. Больной же может и пренебрегать обязанностями людей здоровых, когда больных собой мы не владеем. И дух в плену у тела воздержусь. Я с волей бы сильнейшей разошелся к больному, применяя те же мерки, что и к здоровому. Эх. Зачем же он сидит в колодках? Это убеждает, что герцог отсутствие не более как лишь и ловко. Возвратить слугу. Скажи сейчас же, герцогу с женой, что видеть их хочу. Прийти немедленно. У их дверей забью я в барабан, пока не сдохнет сон. Дай Бог, чтоб кончилось добром. О, сердце. Не стучи, спокойней бейса. А ты крични ему, дяденька, как стрипуха говорила углям, которых живыми клала в тесто, Она наступник их по голове скалкой приговаривает. Спокойней, пояса, спокойнее. Это у нее был брат, который из любви к своей лошади кормил ее сеном с маслом. Ходит корнул. Орегано, Глостер и Слуги. День добрый вам! Привет вам, государь! Освободите его! Я рада видеть вас. Я думаю. И знаю, почему я должен думать так. Не будьте рада, я бы развелся с могилой, что хранит прелюбодейку мать. Свободны вы? Да, милорд! Потом об этом. Милая Регана, твоя сестрица дрянь. Ее жестокость мне сердце растерзала, словно коршун. Слов не найду сказать. Ты не поверишь, как черт в характер у нее Регана. Сэр, удержитесь. Допущу скорее, что вы заслуг ее не оценили, а не она забыла долг. Как это? Я не могу подумать, чтоб сестра против обязанностей погрешила. Обуздывала, может, вашу свиту, намеренье благое. Порицанию не подлежит нисколько. Будь прохлетана! она! О, сэр, вы стары. Природа в вашем возрасте идет к пределу. Нужен вам руководитель, что знал бы ваше положение лучше, чем сами вы. А потому прошу вас к сестре моей сейчас же возвратиться, признав свою вину. Просить прощения? Что же, так по положению мне сказать? Дочь, дорогая, сознаюсь, я что и бесполезен. На коленях вас прошу об одеянии крови и пищи. Довольно, сэр. кривляние неуместно. Сестре верните Никогда Регана. Она мне свиту вдвое сократила, глядела злобно на меня, мне сердце словами, жалищами расстравляло, пусть отмщением небо поразит неблагодарным, пусть воздух вредный зародышей в ней убивает. Глаза надменные, ей ослепите, вы, молнии. Болотистый туман из топи, вызванный палящим солнцем, обезобразь красу ей. О, боги! Пожелайте того же и мне в минуту гнева? Нет! Никогда тебя не прокляную. Твоя природа нежная не может быть грубой. Твои глаза глядели гордо, твои ласкают, а не жгутся. Ты... в утехах не откажешь мне, не будешь мне свиты уменьшать и прирекаться, и запираться на запор, не будешь ты от меня. Ты лучше понимаешь природы долг, обязанность детей, благовоспитанность и благодарность. Ты не забыла, что тебе пол царства я подарил. Прошу вас, ближе к делу. Кто посадил его в колодки?